Признаки манипулирования Чтобы определить, манипулируют нами или нет, можно использовать в модифицированном виде те же самые индикаторы, которые используются при выявлении манипуляций в межличностном общении. Главное здесь – это наблюдение за собственным психоэмоциональным состоянием. Некоторые его изменения – с высокой вероятностью указывают, что вами пытаются манипулировать. К числу таких признаков по Елене Васильевне Сидоренко относятся эмоциональный дисбаланс, противоречивость эмоций, сочетание одновременно гордости и обиды, радости и недоверия, умиления и тревоги. Странность эмоций – Например, вспышка ярости или приступ страха в ходе обсуждения довольно мирных или несущественных тем. Повторяемость эмоций. Систематическое возникновение одних и тех же эмоций при просмотре определенной программы или выступлении конкретного человека. Резкий всплеск эмоций, который не оправдан объективными характеристиками ситуации. Сноска 64. Сидоренко Елена. Указанное ранее сочинение, страницы 104-105. Короче говоря, резкое и неоправданное внешними условиями нарушение нашего психоэмоционального баланса свидетельствует о манипуляции. Напомню, одна из стратегий манипулирования и состоит в том, чтобы вызвать сильные эмоции и направить их в нужное манипуляторам русло. С помощью каких методов, тактик, техник и приемов сильные эмоции вызываются, описано в шестой главе. Но здесь-то и кроется главная трудность обнаружения манипуляции. Ведь если эмоции уже вызваны, мы пускаемся на волю их волн и отпускаем вожжи самоконтроля, перестаем наблюдать за собственным состоянием. Нас охватывают праведные, как нам кажется, гнев и негодование, сильная ярость или страх. До самоконтроля ли здесь? Очень ли хорошо мы себя контролируем, когда ссоримся? Вот то-то и оно. Находясь в плену эмоций, мы вряд ли способны к саморефлексии. Но и выйдя из эмоционального пароксизма, будем всячески отрицать, что эти эмоции вызваны кем-то извне подсказанное нам телевидением какое телевидение что вы мы сами с усами сами определяем как к кому относиться фашистов надо ненавидеть и уничтожать патриотов поддерживать а откуда мы знаем что эти фашисты а эти патриоты ну как же мы сами видели что они творят где вы это видели «Да по телевизору!» Круг замкнулся. Не стоит тешить себя иллюзиями, будто квалифицированное разоблачение медиа отвратит людей от телевидения и раскроет им глаза. Что достаточно сказать правду, чтобы люди опамятывались, пришли в себя. Взгляд благородный, но, увы, наивный. Более того, Чем убедительнее это раскрывают разоблачители, тем упорнее люди будут настаивать на том, что это исключительно их собственная точка зрения, которую им никто не подсказывал и на их мнение никто извне повлиять не может. Как мы уже знаем, это называется эффектом рационализации. Поэтому смирение крайне необходимо и тем, Кто пытается разоблачить манипуляторов? Будьте готовы к тому, что вам не поверят. Однако вернемся к обнаружению манипуляции. Есть ли выход из этой ловушки, когда манипуляцию выдает нарушение психоэмоционального баланса, но в свою очередь его нарушение ограничивает нашу способность к рефлексии? То есть обнаружению манипуляции. Да, есть, и он предельно прост, даже примитивен. Надо пробовать. Это вопрос тренировки. Если вы раз за разом пытаетесь фиксировать изменения своего психоэмоционального фона и ищете объяснение происходящему, то в конце концов это станет получаться и войдет у вас в привычку. Подобная привычка к мониторингу эмоций полезна как сама по себе, так и в качестве способа обнаружения попыток манипуляции. Неважно, в межличностном общении или через медиаманипулирование.